Дуэльный список поэта. Кто думает, что наше все Александр Сергеевич Пушкин погиб на первой своей дуэли, сильно ошибается. Не поверите, но таких дуэльных историй у классика русской литературы было около двадцати, а та самая с Дантесом была двадцать первой, причем вполне возможно, что дуэлей было еще больше. По крайней мере, разными исследователями периодически называется число двадцать девять. Но, вероятно, не о всех сохранились сведения. Пушкин, оказывается, слыл не только гениальным поэтом, но и отчаянным парнем, о котором Екатерина Андреевна Карамзина, жена историка, писала своему брату, князю Вяземскому, «Пушкин всякий день имеет дуэли, благодаря Богу они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы». Еще один современник Александра Сергеевича Декабрист Басаргин рассказывал, Как человек он мне не нравился, какое-то бритерство, желание осмеять, уколоть других. Так даже многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли. Увидев дуэльный список Пушкина, удивляюсь, что это не случилось раньше. Итак, Ганнибал, 1817 год. Кюхельбекер, 1818. Барон Корф. 1818 или 1819 годы, майор Денисевич, зима 1819-20, Орлов, 1820 год, Алексеев, 1820 год, Друганов, 1820 год, дегили бывший французский офицер, 1821 год, Инглези, 1821 или 1822 годы. Неизвестный Грек, 1821 или 1822 года. Зубов, офицер генерального штаба, 1821 или 1822 года. Полковник Старов, конец 1821, начало 1822 года. Балш, 1822 год. Неизвестный, фамилия которого до нас не дошла, 1824 год. Граф. Фёдор Иванович Толстой, американец, 1826 год, Селомирский, 1827 год, Лагрене, 1828, Граф Сологуб, 1836 год, Хлюстин, 1836 год, Дантес, ноябрь 1836 года. В 15 из 20 случаев вызов на дуэль был сделан Пушкиным, к примеру, Майор Денисевич был вызван Пушкиным после того, как тот отчитал его за неприличное поведение в театре. Сидя с ним рядом, Пушкин мешал ему слушать пьесу, громко зевал, шикал, разговаривал и так далее. Поэт, где бы ни находился, буквально искал себе неприятности. Выпив лишнее в Кишиневской бильярдной, он стал намеренно мешать играть Орлову Алексею, пока они не дали ему отпор. Оскорбившись, Пушкин немедленно вызвал он дуэль обоих. Но Пути домой уже раскаялся и думал, как бы решить дело миром. Однажды он сильно повздорил с женой некого Балша. Она не осталась в долгу и тоже наговорила ему всяческих дерзостей. Тогда Пушкин вызвал на дуэль ее мужа. В случае с Толстым был виноват сам Александр Сергеевич, иначе тот вряд ли три года спустя стал бы его посредником при сватовстве Натальи Гончаровой. Более того... Из оставшихся пяти четыре раза Пушкин сам дал повод к вызову своими поступками, то есть зачинщиком ссоры выставил именно он. Вот смотрите, на Кахельбекера Пушкин написал обидную эпиграмму, причем очередную. Офицера Зубова без всяких на то оснований публично обвинил в картежном сулерстве. У Кишиневского купца и инглези Пушкин и вовсе отбил цыганку-сожительницу. Все примерно в таком же духе. В семи случаях поэт делал вызовы на дуэль вообще без оснований, просто потому что с утра у него было плохое настроение, хотелось на ком-то выместить зло. Удивительно, когда он только успевал писать стихи. Вот одна из этих историй. Барон Модест Андреевич Корф, бывший приятель Пушкина, лицею, жил с ним в одном доме. Однажды пьяный коммерденер Пушкина ворвался в переднюю Корфу и стал скандалить. Корф вышел на шум и вышвырнул его вон. Вместо того, чтобы хорошенько поколотить своего камердинера, Пушкин немедленно послал Корфу письменный вызов на Дуэль, немедленно отправив к нему своего друга Соболевского в качестве секунданта. Даже непонятно и как это можно объяснить. Кстати, барон Корф довольно язвительно ответил Пушкину, «Не принимаю вашего вызова из-за такой бездельцы, не потому что вы Пушкин, а потому что я не хельбекер Ты вообще будешь первым человеком, оставишь весьма нелюцеприятные воспоминания о Пушкине». Это несмотря на то, что они были лицейскими приятелями. После в течение пяти лет жили под одной крышей в доме Клокочева на фонтанке. Вот что Корф писал о поэте. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, с необузданными африканскими страстями, избалованное от детства, похвалой и Пушкин, ни на школьной скамье, ни после в свете не имел ничего любезного, непривлекательного в своем обращении. Пушкин не был способен к связной беседе, были только вспышки или рассеянное молчание. Лицей он превосходил всех чувственностью, предавался распутству всех родов, непрерывной цепи в и оргии. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, даже для высшей любви или истинной дружбы. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств. Пушкин представлял собой тип самого грязного разврата. Вот так-то. Другой раз Пушкин решил вызвать на дуэль какого-то грека, имени которого он даже не знал. В их беседе речь зашла о какой-то книге. Грек удивился, что поэт не слышал о ней. За это удивление воплотился и вызовом дуэль. Даже после женитьбы Александр Сергеевич не остепенился. Незадолго до своей гибели, в 1836 году, Наталья Пушкина почему-то сочла непристойными несколько вопросов, заданных ей молодым графом Сологубом, будущим билетристом. На самом деле ничего обидного для Натальи в них не было. Вероятно, она, как всегда и бывало, поделилась своими соображениями с мужем, и тот отправил Сологубу письмо, требуя объяснений. Ольга, сестра поэта, хорошо знала повадки своей невестки. Хорошо бы, если бы Наталья не рассказывала с подкупающей простотой все, что происходит с ней на балах. Но нет, докладывает Александру все, кто улыбнулся, кто сделал комплимент, кто не так слово сказал у ее адрес. Потом Александр бросается, как тигр, защищать ее честь. Понятное дело, он вызвал Солгуба на дуэль. А тот, кстати, ни сном, ни духом уехал в Тверь по служебным делам, где и узнал о том, что он якобы уклоняется от поединка. Владимир Александрович немедленно вернулся в Москву, прямиком к Нащекину, в которого в то время находился Пушкин. Несмотря на то, что сологуб виноватым себя не считал, он был готов к поединку, как настоящий патриот собирался стрелять не в поэта, которого высоко оценила в воздух, но решил до дуэли встретиться с Пушкиным объясниться. Пушкин сказал: Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? Да что делать? Я имею несчастье быть публичным человеком. Вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной. Слава Богу, на Щекину, употребившему все свое красноречие, удалось, хотя и не сразу, примирить стороны. Еще не было улажено это дело, как поэт уже разбирался с князем Репниным, вроде как неуважительно о нем отозвавшимся, вернее, не о нем самом, а о его сатире. К слову, Николай Григорьевич был весьма уважаемым человеком, герой наполеоновских войн, генерал-адъютант да еще и про правнук того самого Репнина, которого поэт самолично воспел в Полтаве. Но, слава богу, в этом случае дело до дуэли не дошло. Вызов Репнину был отменен. Между прочим, есть основания считать, что к вызовам, исходившим от противников, Пушкин относился со всей серьезностью, в отличие от тех, что делал сам. Как только он остывал, тот же шел на мировую. Зато, будучи вызван кем-то, он примирения не искал. Именно поэтому из перечисленных двадцати случаев только в четырех с Кюхельбекером, Зубовым, Старом и Неизвестным дело дошло до поединка. Военный историк Иван Петрович Липранди сам не раздравшись на дуэлях в точности описал поведение Пушкина во время поединков. «Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, на до иступления. Но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя... Вполне, Пушкин обладал высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным, как лед. Нельзя сказать, что Пушкин поступал с своими противниками бесчестно. Из трех раз, когда он выходил на поединок, два раза он мужественно выстоял под выстрелами противника, но сам не стрелял. На дуэли с Хюхельбекером он стрелял в воздух а в зубову вообще отказался стрелять. На поединок с Зубовым, кстати, Пушкин пришел с черешнями и ел их, пока тот стрелял. Есть и основания считать, что поэт не хотел состязаться с теми, кто заведомо хуже его стрелял, а сам был отличным стрелком. Стрелялся он только со Старовым, известным как Заправский Дуэлянт и храбрец. Вот как это происходило. Погода была ужасная, метель до того была сильна, что в нескольких шагах... Нельзя было видеть предмета. Первый барьер был на шестнадцать шагов. Пушкин стрелял первым, дал промах. Старов тоже и просил зарядить и сдвинуть барьер. Пушкин сказал, и гораздо лучше, а то холодно. Предложение секундантов прекратить было обоими отвергнуто. Барьер был определён на двенадцать шагов, опять два промаха. Оба противника хотели продолжать, сдвинув барьер. Но секунданты решительно воспротивились. Так нельзя было примирить их, то поединок отложен до прекращения метели. В перерыве между первой и второй встречами противники примирились, после чего Старов сказал Пушкину, «Вы так же хорошо стоите под пульми, как хорошо пишете». Но ни то, ни другое умение не помогли поэту на последние его дуэли. 27 января 1837 года. Из материалов военно-судебного дела, номер 46. 27 января сего 1837 года между поручиком бароном де Геккерном и камер-юнкером Пушкиным в пять часов пополудни за выборской заставой в деревни, деревне, в роще за комендантской дачей, прибытности секундантов со стороны Геккерна, находившегося при французском посольстве виконта Дершака, а со стороны Пушкина инженер-подполковника Нанзаса, произведена дуэль, на которой они оба друг друга ранили, из них Геккерн остался в живых, Пушкин же вскоре после того умер. Если бы Александр Сергеевич остался жив, он по нормам писанного российского права XIX века подлежал бы повешению. Именно такой приговор был вынесен военным судом другим участникам поединка, французскому, подданному на службе царской короне 25-летнему Жоржу Дантесу, и секунданту Пушкина, 37-летнему Константину Данзасу, его лицейскому товарищу. Секундант Дантеса Викон Дершак спешно покинул Россию еще до начала судебного разбирательства. Вот спросить сейчас всех подряд, кого Пушкин вызвал на эту дуэль, и девять из 10 скажут Дантеса, будут тут не правы. и Пушкин вызывал на поединок ровно за год до этой роковой дуэли но не в этот последний раз. Все началось в ноябре 1936 года, когда почта доставила Пушкину нескольким друзьям его анонимный Пасквиль, в котором Пушкину присваивался диплом рогоносца. В Пасквили содержался намек на внимание к Наталье Пушкиной не только со стороны Дантеса, но и самого императора. Пушкин решил, что автором письма мог быть только один человек, приемный отец Дантеса, барон Геккерн послал Дантесу вызов на дуэль. Буквально через неделю Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой, сестре Натальи Николаевны, соответственно, свояченице Пушкина. Так как Дантес стал женихом Екатерины, Пушкин был вынужден отозвать свой вызов. Но, тем не менее, Пушкин отказывался иметь какие-то отношения с Дантесом и Геккером, что их обоих сильно задевало. 10 января 1837 года Екатерина Гончарова стала женой Дантеса. Но и после свадьбы конфликт между Пушкиным и Геккернами не был исчерпан. Вскоре после брака Дантеса и Екатериной началось распространение в свете слухов и шуток, касающихся Пушкина его семьи. 26 января Пушкин отправил Геккерну отцу письмо, носившее оскорбительный характер. При этом Пушкин точно знал, что письмо приведет к новой дуэли, и, похоже, хотел этого. Вот это письмо. господин барон. Позвольте мне изложить вкратце все случившееся. Поведение вашего сына было мне давно известно. Я не мог остаться равнодушным. Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый взяться за дело, когда почту нужно. Случай, который во всякое другое время был бы мне очень неприятным, вывел меня из затруднений. Я получил безымянные письма. Я увидел, что настала минута, и я ее воспользовался. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такой низостью и плоскостью его, не могла удержаться от смеха. И досада, которую она имела на эту сильную и высокую страсть, погасла в самом презренном и заслуженном отвращении. Я должен признаться, господин барон, что собственное ваше поведение было неприлично. Представитель коронованной главы, вы родительски сводничали вашему сыну. Кажется, все поступки его, довольно, впрочем, неловкие, были вами руководимы. Это вы, вероятно, внушали ему все выходки, заслуживающие жалости и глупости, которые он позволил себе писать. Подобно старой развратнице, вы сторожили жену мою во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконно рожденного или так называемого сына. Когда он, будучи больным венерической болезнью, оставался дома, вы говорили, что он умирал от любви к ней. Вы говорили, что «возвратите мне моего сына». «Согласитесь, барон? что после всего этого я не могу сносить, чтобы семейство имело малейшее сношение с вашим. С этим условием я согласился не преследовать более этого черного дела и не бесчестить вас в глазах нашего двора и вашего, на что имел право и повод. Я не хочу, чтобы жена моя еще слушала ваши отцовские увещания. Не могу позволить, чтобы сын ваш после своего отвратительного поведения осмелился бы обращаться к моей жене, а еще меньше, чтобы... Он говорил ей казарменные каламбуры, играл роль преданности несчастной страсти, так как он и негодяй. Я должен обратиться к вам с просьбой окончить все эти проделки, если хотите избежать нового соблазна от преследования, от которого я верно не отступлю. Имею честь быть, господин барон, ваш покорный и послушный слуга А. Пушкин. На этот раз терпение лопнуло у барона Геккерна. И в тот же день, честь секретаря французского посольства, письмом он объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. Сам Геккерн по официальному своему положению драться не мог, что ввиду тяжести оскорбления поединок должен состояться в кратчайший срок. Пушкин без обсуждения принял все условия дуэли. Вот каковы были эти условия. Место поединка было выбрано секундантами за Черной речкой возле комендантской дачи. Стреляться соперники должны были из пистолетов на расстоянии двадцати шагов, с тем, чтобы каждый мог сделать пять шагов подойти к барьеру. Каждый должен был сделать по одному выстрелу, но в случае промах с обеих сторон все должно быть повториться на тех же условиях. Все условия поединка были зафиксированы на бумаге. Амосов писал о последних днях жизни Пушкина со слов бывшего лицейского товарища секунданта Константина Карловича Донзаса. Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов пятнадцать. Закутанным в медвежью шубу Пушкин молчал. По-видимому, был столько же покоен, как во все время пути. Но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Отмерив шаги, Донзас и Даршак отметили барьер своими шинелями, начали заряжать пистолеты. Противников поставили, подавим пистолеты по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться. Пушкин, первый подойдя к барьеру и остановясь, начал наводить пистолет. В это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал, «Я считаю, что у меня бедро раздроблено». Секунданты бросили их к нему, когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами, «Подождите, у меня достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Дантес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правую рукою. При падении Пушкина пистолет попал в снег, поэтому Данзас подал ему другой. Приподнявшись, несколько опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. вопрос Пушкина у Дантеса, куда он ранен, Дантес сказал, «Мне кажется, что пуля попала мне в грудь». «Браво!» — воскликнул Пушкин и бросил пистолет в сторону. Но Дантес ошибся. Он стоял боком, и пуля, только контузив ему грудь, попала в руку. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги, у соединения с тазом глубоко вошла в живот и там остановился. Данзас с Даршаком подозвали извозчиков и с помощью их разобрали, находившись там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими усилиями, усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом а сам пошел пешком под лесаней вместе с Дершаком. Ранен Дантес ехал в своих санях за ними. У комендантской дачи они нашли карету, приясную на всякий случай бароном Геккерном, отцом. Дантес, Дершак предложили Данзасу отвезти в ней в город раненого поэта. Данзас принял это предложение, но отказался от другого, сделанного ему в то же время Дантесом предложения скрыть участие в дуэль. Не сказав, что карета была оборона Геккерна, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с ним рядом, поехал в город. Во время дороги Пушкин держался довольно твердо, но, чувствуя по временам сильную боль, он начал подозревать опасность своей раны. Пушкин вспомнил про дуэль общего знакомого их, офицера московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на который Щербачев был смертельно ранен в живот. Жалуясь на боль, сказал Данзазу. «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев». Он также напомнил Данзасу о своей прежней доле в Кишиневе с Зубовым. Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, что по приезде домой не испугать жены, и давал наставление Донзасу, как поступить, чтобы этого не случилось. Пушкин жил на мойке в нижнем этаже дома Волконского. подъезда Пушкин просил Донзаса выйти вперед, Послать людей вынести его из кареты, и если жена его дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасна. Передние люди сказали Донзасу, что Натальи Николаевны не было дома. Когда Донзас сказал им, в чем дело, послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объявили, что госпожа их дома. Донзас через столовую, в которой накрыт уже был стол, и гостиную пошел прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела с своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Донзаса очень удивило Наталью Николаевна, Она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся. Донзас сказал ей, насколько мог покойней, что муж ее стрелялся с Дантесом, что, хотя ранен, но очень легко. Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках. Увидя жену, Пушкин начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна. Просил уйти, прибавив, что как только его уложат в постель, он сейчас же позовет ее. Она была, видимо, поражена и удалилась как-то бессознательно. Между тем Донзас отправился за доктором. Сначала поехал к Аренду, потом к Соломону, и, застав дома ни того, ни другого, оставил им записки и отправился к доктору Персону. Но и тот был отсутствий. Оттуда, по совету жены Персона, Донзас поехал в воспитательный дом, где, по его словам, мог найти доктора, наверное. Подъезжая к воспитательному дому, Донзас встретил выходивший из ворот доктора Шольца. Выслушав Донзаса, Шольц сказал ему, что он акушер, в этом случае полезным быть не может, но что сейчас же привезет к Пушкину другого доктора. Вернувшись назад, Донзас нашел Пушкина в его кабинете, уже раздетого и уложенного на диване. Жена его была с ним. Вслед за Данзасом приехал Шольц с доктором Задлером. Когда Задлер осмотрел рану и наложил компресс, Данзас, выходя с ним из кабинета, спросил его, опасна ли рана Пушкина. «Пока еще ничего сказать нельзя», — отвечал Задлер. В это время приехал Арент. Он также осмотрел рану. Пушкин просил его сказать ему откровенно, в каком он находит его положение, и прибавил, что какой бы ответ ни был, он его испугать не может на что ему необходимо знать, наверное, свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения. — Если так, — отвечал ему Арент, то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна, что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды. Пушкин благодарил Арента за откровенность, просил только не говорить жене. Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что он по обязанности своей должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Аренду просить от его имени государя не преследовать его секундант. «Уезжая», — Аренд сказал провожавшему его в переднюю Донзасу, «штука скверная, он умрет». По отъезде Аренда Пушкин послал за священником, исповедовался и приобщался. В это время один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его, Жуковский, князь Вяземский, граф Вильегорский, князь Мещерский, Валуев, Тургенев, родственница Пушкина, бывшая Фрейлина Загряжская. Все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дома и отлучались только на самое короткое время. Спустя два часа после своего первого визита Арен снова приехал к Пушкину и привез ему от государя собственноручную записку карандашом следующего содержания. «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет. Старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение». «Представляете, чего это стоило Николаю Первому, который крайне отрицательно относился к дуэлям и не раз... Заявлял все всеуслышании, что дуэль — это подлость. Вечером Пушкину сделалось хуже. В продолжение ночи и страдания его до того усилились, что он решился застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола. Человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящике были пистолеты, предупредил Данзаса. Данзас подошел к Пушкину и взял у него пистолеты — Который тот уже спрятал под подушку. Отдавая их Донзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его уже невыносимы. Поутру на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и своя свою, Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься. К полудню Пушкину сделалось легче. Он несколько развеселился и был в духе. Около часу приехал доктор Даль, известный казак Луганский. Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал, «Мне приятно вас видеть не только как врача, но как родного мне человека по нашему общему литературному ремеслу». Он разговаривал с Далем и шутил. В комнате были некоторые из друзей Пушкина и несколько докторов, между которыми был и Арент. Окружающие, в виде веселое расположение Пушкина, начали надеяться, или, по крайней мере, желали, чтобы болезнь приняла более благоприятный оборот. Эти надежды казались тем основательнее, что сами доктора перестали отвергать ее. По крайней мере, они говорили друзьям Пушкина, что предположения медиков иногда бывают ошибочными, что, несмотря на их решение, Пушкин может быть и поправится. Они нашли полезным поставить ему пиявки. Пушкин сам помогал их ставить, смотрел, как они принимались, и приговаривал, вот это хорошо, это прекрасно. Через несколько минут потом Пушкин, глубоко вздохнув, сказал, как жаль, что нет теперь здесь не Пущина, ни Малиновского, мне было бы легче умирать. Весь следующий день Пушкин был довольно покоен, он часто призывал к себе жену, но разговаривать много не мог, это ему было трудно. Он говорил, что чувствует, как слабеет. Ночью Пушкину стало хуже. Им овладела болезненная тоска. По временам он засыпал, но ненадолго. Беспрестанно просыпаясь, все просил пить, но пил только по несколько глотков. Донзас и Дали от него не отходили. Обращаясь к Дали, Пушкин жаловался на тоску и слабость. Говорил, скоро ли это кончится. По утру 29 января Он несколько раз призывал жену, потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Собравшиеся в это утро доктора нашли Пушкина уже совершенно в безнадежном положении, а приехавший затем Аренд объявил, что Пушкину осталось жить не более двух часов. Подъезд с утра был атакован публикой, до такой степени, что Данзас должен был обратиться Преображенский полк с просьбою поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок. Густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина. К крыльцу почти не было возможности протискаться. Между тем Пушкину делалось все хуже и хуже. Он, видимо, слабел с каждым мгновеньем. До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти. Перед самой смертью ему захотелось морошки. Донзас сейчас за ней послал, и когда принесли, Пушкин пожелал, чтобы жена покормила его из своих рук. Ел морошку с большим наслаждением и после каждой ложки, подаваемой женой, говорил «Ах, как это хорошо!» Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. В отсутствие он ее с агони, она была почти мгновенна. Потухающим взором обвел поэт Шкапы своей библиотеки чуть внятно прошептал «Прощайте, прощайте» и тихо уснул навсегда. Госпожа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту его смерти. Тело Пушкина стояло в его квартире два дня. Вход для всех был открыт. Во все это время квартира Пушкина была набита битком. В ночь с 30 на 31 января тело Пушкина отвезли Придворно-конюшную церковь, я на другой день, было совершено отпивание, на котором присутствовали все власти, вся знать, одним словом весь Петербург. Церковь впускали по билетам, несмотря на то, в ней была давка. Публика толпилась на лестнице и даже на улице. После отпивания все бросились к гробу Пушкина, все хотели его нести. Пушкин желал быть похороненным около своего имения Псковской губернии, в Святогорском монастыре, где была похоронена его мать после отпевания гроб был поставлен в погребе придворно-конюшной церкви вечером 1 февраля была панихида и тело пушкина повезли в святогорский монастырь от глубоких огорчений от потери мужа жена пушкина была больна она просила государя письмом дозволить данзасу проводить тело ее мужа до могилы так по случаю тяжкой болезни она не могла исполнить этого сама государь не желая нарушить закон Отказала ей в этой просьбе, потому что Донзаса за участие в дуэли должны были предать суду проводить тело Пушкина предложено было Александру Ивановичу Тургеневу, который это исполнил. Военный суд первой инстанции полковой приговорил в предварительном порядке Гекерна и Донзаса к смертной казни по законам Петровского времени Согласно 139 воинского артикула, ссылка, на которой присутствует в материалах уголовного дела, погибший на дуэли также подлежал посмертной казни. Все вызовы, драки и поединки через сие наижесточайше запрещаются таким образом, чтобы никто, хотя бы кто он ни был, высоко или низкого чина, прирожденный здешний или иноземец, хоть другой кто, словами и делом, знаками или иным, чем к тому побужденный раздорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах или на шпагах биться. Кто против всего учинит, он и все, конечно, как вызыватель, так, кто и выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них, кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены, от того отойдут. Ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их и по смерти за ноги повесить как писал знаменитый Лас Михайлович Дорошевич. «Не страх быть просто повешенным, или уцелеешь на дуэли, не страх быть повешенным вверх ногами, если будешь убит, не изгнание из Отечества, не бесславие имени, не принятие монархами обид на себя, не те ругательства, которые расточали и дикты, и указы, не угрозы, не просьбы, не брань, не ласки, ничто не удерживало людей от дуэли». Дролис, Дерутся и будут, вероятно, еще долго драться. Итак, окончательное определение генерал-аудитора Нагинского от 17 марта 1837 года выглядело уже так. Геккерна, то есть Жоржа Дантеса, лишив чинов и приобретенную российского дворянского достоинства написать в рядовые с определением на службу по назначению инспекторского департамента. В отношении секунданта Пушкина, подполковника Данзаса, предлагалось, принимая во внимание его боевые заслуги и иные смягчающие но обстоятельства, ограничиться арестом еще на два месяца. Он уже был под арестом, после чего обратить по-прежнему на службу. Преступный же посток смог камер юркера Пушкина по случаю его смерти придать забвению. На докладе Наинского 18 марта того же года была сделана приписка императора. Почему? Но рядового и геккерна, как не русского подданного, выслать с за границу, отобрав офицерские патенты. Вот вроде и все. По прошествии полутора с лишним столетий история последней дуэли Пушкина обросла таким количеством мифов и откровенного вымысла, что диву даешься, обдумывая одну версию за другой. Главная проблема, что послужило причиной этой дуэли? Конечно же, желание защитить свое честное имя и репутацию супруги. Но существует еще как минимум четыре параллельные версии. Первая — ревность. Мол, доверять-то он жене доверял, но все равно диплом рогоносца выбил его из клеи. Вторая версия не настолько популярна, но многие ученые и историки выдвигают неоспоримые факты фактовые поддержку а что, если с помощью Дантеса царь Николай I хотел избавиться от Пушкина? Причина очевидна. В своих стихах поэт мало когда восхвалял правителя и устои Российской империи. Третья версия. Поэт был убит, потому что каким-то образом сильно мешал Геккерну, иначе с какой стати барон инициировал разборки между Дантесом и поэтом и разводил всяческие интриги. Четвертая версия, самая нелепая и невероятная, именно она набирает все большую популярность. Якобы смерть Пушкина организовали масоны-иностранцы. Существует факты, что Александр Сергеевич состоял в обществе вольных каменщиков, но в 1820 году он порвал с ними. Подтверждений у этой версии нет никаких, кроме такое могли устроить только масоны». Вокруг темы, как именно умер Пушкин, от чего и правильно ли действовали врачи, тоже крутится немало слухов. Официальной причиной смерти поэта считается сильная потеря крови и перитонит, развившийся в брюшной полости. Что касается действий врачей, похоже, они допустили несколько серьезных ошибок, клали ему на живот холод, в то время как нужны были теплые компрессы. И поставленному пиявки сыграли, скорее, отрицательную роль. У поэты так была большая потеря крови. А еще эти пиявки. Но, увы, нужно признать и тот факт, что в начале XIX века подобные ранения медицина была не в силах вылечить. Многие исследователи озабочены вопросом, почему пуля, выпущенная из пистолета Пушкина, не нанесла большого урона Жоржу Дантесу. Вряд ли поэт, считавшийся отличным стрелком, промахнулся, потому попал в руку. Даже с учетом его собственной раны считается, что пуля срикошетила от пуговица сюртука. Но есть еще одна версия, что на Дантеса была надета кольчуга. Но спрятать что бы то ни было под военным мундиром или сюртуком, чтобы это было незаметно, практически невозможно. Много непонятного происходило во время похорон Александра Сергеевича. Почему, к примеру, отпевание перенесли из одной церкви в другую? Планировали провести церемонию в Исаакиевском соборе, а на самом деле отпевали в конюшной церкви? Почему целых два дня гроб с телом находился в церкви? Почему Наталья Николаевна не присутствовала на похоронах мужа, да и вообще только один раз посетила могилу мужа? Похоже, исследователям жизни и творчества великого классика предстоит еще найти ответы на множество. Непростых вопросов.